Глава 55 Куперсчейс невероятно хорош в лучах позднеосеннего солнца. Одна из лам с любопытством наклоняет голову и тянется к Донне из-за белого заборчика. Донна кивает ей, желая доброго утра. На озере справа от нее гусь промахивается мимо берега и плюхается брюхом в воду. Она готова поклясться, он огляделся, пытаясь понять, Не заметили ли такого позора другие гуси? Впереди на лавочке сидит женщина с тростью, подставляя лицо солнцу. Донна задумывается, не одиноко ли ей, но к женщине тут же подсаживается мужчина в панаме, держащий в руках бутерброды и две газеты. Ему Дейли Мэйл, ей Гардиан. «Как это они продержались столько лет», — гадает Донна. «Конечно, сердцу не прикажешь». Она обгоняет еще одну парочку, держащуюся за руки, оба с улыбкой желают ей доброго утра. Они идут по тропинке, чтобы посидеть у озера. Когда же у Донны будет тот, с кем она сможет пройтись, взявшись за руки, и посидеть у озера? Ближе к поселку дорожка расширяется. Крайние здания — хоспис Ивы. Донна была в нём, когда Элизабет решила познакомить её с Пенни, бывшей полицейской и лучшей подругой Элизабет. Её, конечно, уже нет. Там лежат какие-то другие несчастные. Попадёт ли туда когда-нибудь Элизабет? Или Джойс? Или Рон? Уж точно не Ибрагим. Расстроившись от мысли, что кто-то из них может до такого дойти, Донна обходит Ивы, не поднимая головы. Дом Ибрагима впереди, слева от нее запылающим осенними красками сквериком. Дама в ходунках сторонится, пропуская Донну, и говорит, «Выше голову, милая, может ничего и не случится. Донна неловко улыбается в ответ. «Может ничего и не случится. «Ну да, в том-то и беда». Поднимаясь по лестнице, Донна не в первый раз задается вопросом, «Что она здесь делает?» ежые времена случаются у всех, правда. любой из нас порой чувствует себя подавленным. Но не каждый ведь бросается выплакивать свои беды психотерапевту. Там, откуда народом это не принято. С третами не ходят на терапию. Можно поплакать на плече у друга и услышать от него: Соберись. Но в Фархеване удонны нет друзей, поэтому она сюда и пришла. Поднявшись на площадку, Донна видит открытую дверь. Ибрагим уже немножко передвигается по комнате и встречает ее нежнейшими объятиями. «Садитесь, садитесь!» — просит Донна. Ибрагим, опираясь на подлокотники, с неуклюжей грацией опускается в кресло. Донна садится напротив, в потертое кресло под картиной с лодкой. Обычная сотрудница полиции, невзначай навестившая доброго знакомого, а то, что он еще и психотерапевт, — это случайность. Нет, она не затеет личного разговора. Теперь, когда она пришла сюда, эта идея кажется ей глупой. Они всего лишь посмотрят видео с камер. С ней все в порядке, просто загрустила чуток. «Рада видеть вас не в постели», — говорит Донна. «Боли уже не мучают?» «Уже меньше», — отвечает Ибрагим. По настоящему больно, только когда дышу». Донна улыбается. «Давайте посмотрим записи с камер наблюдения. Я подумала, вам это будет приятно». Ибрагим кивает. «В своё время, в своё время. А пока расскажите о своей боли, Донна». «Моей?» — со смешком повторяет Донна. «Ну ничего себе, это вот так происходит». «Так начинается сеанс терапии?» «Да». Со склоненной на головой Ибрагим напоминает Донне встреченную недавно ламу. «Что у вас болит?» «Растянула запястье в спортзале, а больше ничего и не беспокоит», говорит Донна. «И зачем она пришла? Тратить впустую время Ибрагима?» «Правда?» спрашивает Ибрагим. «Ну, скорее отмечает, чем спрашивает». На столике рядом с его креслом лежит большой блокнот. Ибрагим тянется к нему, а из кармана рубашки достает ручку. Так-так. «Я не хочу тянуть из вас слова, Донна», — объясняет Ибрагим. «Но новую запись вы вполне могли посмотреть сами. Или прислать ее мне. Или собрать нас всех. Но вы просили встречи наедине». «Хотела узнать, как у вас дела?» — оправдывается Донна. «Вы очень добры ко мне», — кивает Ибрагим. «Это неудивительно, вы добрая женщина. К счастью, мне тоже интересно знать, как у вас дела. Так что можем немножко поболтать, выяснить, как дела у обоих». Ибрагима не одурачишь, так что деваться некуда. «Кто она сейчас? Гвинет Пелтроу?» Донна откидывается на потертую спинку старого кресла, и закрывает глаза. Хорошо. Это же не настоящий сеанс, правда? Просто дружеский разговор. Ибрагим смотрит на часы. С чего вам хотелось бы начать? С отъезда из Лондона? С вашей мамы и Криса? Донна запрокидывает голову и с силой втягивает носом воздух. «Может быть, начнем с одиночества?» предлагает Ибрагим. Глаза Донны закрыты, но слезы все равно просачиваются. «Больно?» — спрашивает Ибрагим. «Только когда дышу», — говорит Донна. И задумывается о том, как чувствует себя в это утро Крис.